Утром разбудили, быстро умылся и позавтракал своими запасами и к нужной гостинице. Да она в трехстах метрах от той, где я с генералами заселился. В зоне работы сканера пока чисто. Хотя патрулей больше стало. Значит, нашли убитых генералов. Да и наверняка о побеге пленных советских генералов стало известно. Но тут их искать вряд ли будут. Курьера еще не было, пришлось подождать, кутаясь в пальто а холодно, лед в лужах, пока не подкатило авто, нужное. Так что я подошел, показал паспорт, и мне передали две пачки, перевязанных бечевкой. Я быстрее до скамейки и, вытащив одну, развернул. «Напечатали!» — широко улыбаясь, пробормотал я. Полюбовавшись на фото и почитав статью с анекдотом, действительно колонка юмора. Я прибрал стопки в хранилище. «Все, оно полное. Специально для газет место оставил». Дальше свистнул наемную пролетку. Тут с войной их, как такси, вполне использовали. И велел везти на вещевые лабазы. Это тут на вроде рынка. Быстро закупил четыре комплекта гражданской одежды и обуви. Нужные размеры я знал. После этого снова взял на прокат машину. Уже лимузин, «Мерседес». И с двумя чемоданами... А в них покупки убрал от чужих глаз. На второй этаж к нужным номерам. Время 10 утра, почти пол-11. Поспали часов 6. Хватит им. Так что постучал в двери, спали те чутко, сразу проснулись. Отвечал одинаково. Это я, Рамис. Одежду принес. Одеваемся и идем гулять. Дальше передавал чемоданы. Те внутрь свою старую одежду и форму убирали и переодевались. Нормально, я с чемоданами впереди, те за мной. Пока в багажный отсек убирал чемоданы, генералы и один старлей устроились в машине. Ну и я за руль. Сначала в ресторанчик заехали. Те через меня много что заказали. Ну и я себе. А чего Зельс не взял? Спросил комиссар. Отличная вещь. Общались мы шепотом на русском, чтобы не опознали. Я мусульманин, ну, такой, не фанатик. Поклоны на восток не бью, в мечеть не хожу, но и свинину не ем, а этот холодец из свинины. Религия — опиум для народа. Жадно поедая зельц, вполне ожидаемо отозвался комиссар. Кто ж спорит-то? Карбышев, что с интересом изучал статью в сегодняшней газете, хмыкнул передавая туда дальше, и стал намазывать паштет на хлебцы. Каждый заказал, что желал. «Я тоже паштет с хлебом, салат мясной и кофе. Вот и завтракали». А сидели мы за одним столом у большого обзорного окна, поглядывая на машины и прохожих снаружи. Несмотря на мои слова «успокоить их», все равно напряжены были. Однако ничего, поели, напитки пили... Я уже расплатился по счету, оставив чаевые, когда комиссар спросил. «Какие у нас планы?» «Весь световой день в городе по достопримечательностям. Я нас на две экскурсии записал. Первая уже через полчаса. Кстати, Яков, вот накладные усы. А то твое фото в газетах было, мало ли узнают. Наклеешь в машине. Тут же в городе пообедаем. Ужинаем, когда темнеть будет». «Берем корзину с припасами на вынос и к самолету. Точнее, сначала к аэродрому, моторного масла запас пополню. И там уже летим. Все, возвращаемся к нашим. Прямиком в Татарию». «А почему в Татарию?» встрепенулся комиссар. «Под Казань? Там мое родное село. Там моя жена и родители. Да как я им не привезу сына товарища Сталина? Да я сам себе такого не прощу». Как ни посмотри, а товарищ Сталин уже историческая личность, которого в будущем помнить будут. Фотоаппарат есть, пленка тоже. Так что, Яков, готовься к фотосессии. Баньку там сделаю, шашлычки. Ну и там место передачи освобожденного Якова, комиссару Хрулеву. Как тот не хотел этого, уговорил». Дальше в машину и, обсуждая ту информацию, что я дал, покатили к месту сбора начала первой экскурсии. Яков уже наклеил усы. Кстати, они ему шли. Это генералы так троллили того. Усы точь-в-точь, точь, как у его отца. А вот экскурсия вызвала ошеломление на лицах генералов. Та пешей была. Особенно, когда дошли до здания канцелярии Гитлера. Правда, внутрь не пустили. И экскурсовод описывал, что тут и как. Кроме меня, ту с интересом слушал Карбышев. Он знал немецкий, хотя не так хорошо, как я. Потом обед был и вторая экскурсия. Часто делал фото на фоне разных памятных мест. Часто просил прохожих сделать общее фото. По одному тоже снимал. Вторая экскурсия понравилась не меньше. Я отдельный кабинет снял в лучшем ресторане Берлина. Тут и Гитлер бывал. Сюда два официанта приносили заказы, и мы спокойно общались. А так, плотно поели. Последнее фото сделал рядом с дарственной табличкой ресторану от Гитлера. Каким бы тот ни был, он уже историческая личность. Дальше, с корзиной припасов, за город на арендованной машине. Я ее на три дня арендовал. По пути я оставил машину и посетил склад фабрики, вскрыв незаметно. Там оставил бочку бензина и на 200 килограмм набрал рулона в туалетной бумаге, что эта фабрика выпускала. Шашка на бочке, горел Бигфордов шнур. Полчаса у нас есть. Дальше отвез генералов к самолету. Я его там достал. Те ожидали у него. А я сгонял к аэродрому. А что, самолет я потеряю, как доберемся до Алексеевска. Нужна замена». К сожалению, связных мессеров там не было, но увел свежий шторх в санитарной комплектации. Остальное место — 120 литров бензина с самосливом в хранилище. Оно не попортит остальные вещи, уже проверял. В городе яркий пожар, полыхнула бочка. Охрана солидная после моего прошлого налета на аэродром, но там мне не помешало. Так и вернулся к самолету. Причем был в полной форме командира РКК, Так что бросили авто, найдут и вернут в пункт проката. И вскоре взлетев с дороги, поначалу на бреющем, да прожектора заработали неожиданно, а потом уже поднялись километра на два. Кстати, комиссар обложился шинелями. Он чуть не задубел, когда мы до Берлина летели. Все успели кустики посетить. Я сообщил, сколько лететь, а там до предела. Чуть больше четырех часов, пока баки не опустеют. Вот так и добирались. А так полет, в принципе, проходил неплохо. Я больше всего опасался, что погода подведет. И пусть был сильный боковой ветер, северный, он не мешал. Первая посадка для дозаправки. Пока пассажиры спешно посещали кусты, я прижал к горловине ладонь и залил баки. Почти половину мы пролетели, осталось не так уж и много. Так что достали корзину и на крыле стали питаться. Я подсвечивал фонариком. Была вареная курица, пироги, бутерброды и порезанная колбаса. Из напитков лимонады. Так что неплохо поели. Тут комиссар, осматриваясь, спросил. «Взлетаем с дороги, садимся. А если кто наткнется, зачем так рисковать?» Я уже дважды самолеты на полях разбивал. То кочка, то яма. Поди рассмотри в траве. А на дороге проще, тем более с моим зрением по ночам. Ну, так-то да. Где мы? Минск на севере, километров сто, оккупированная территории. На этом, закончив уничтожать припасы, после лагерей есть те постоянно хотели. Тем более такая еда после баланд. Разница есть и велика. Вот так и дальше полетели. Взлет неплохо прошел. Комиссар в шинели кутался, помогали. Следующая посадка в районе Горького. Мы уже его чуть стороной пролетели. Там пока те ноги разминали, я сливал остатки топлива. Вот так уже при свете дня и добрались. Сделав аккуратный круг над селом, вызвав интерес жителей, Пилотаж не показывал, помнил про комиссара. И, выпустив шасси, сел. Да так, что, сбрасывая скорость, докатились до крайних домов. Сюда уже люди спешили, пусть и было шесть утра. Всадником оказался сотрудник милиции, с наганом в руке. Тот, оказывается, кресты рассмотрел. Так что открыл колпак, мотор уже молчал. И пока я с сержантом общался, у того звание, равное моему... Остальные выпускали Николаева. Тот меня сразу узнал, еще бы. В селе нет такого жителя, чтобы меня не знал. Да и другие жители нашей необъятной родины тоже опознают. А так сообщил тому, что освободил из плена наших генералов, и среди них сын самого Сталина. А все разойдется, так что лучше от меня, пока подписки не взяли. Так что тот вытянулся пуча глаза». Вот и поставил задачу выставить пост охраны у самолета. А мы двинули к моим родичам. А там баня шикарная, липовая. И дом чуть больше, чем у тестя. Ну и послал знакомую женщину к жене, чтобы сообщила, что я тут встречала. Тем более их дом по пути к избе родителей. Вот так и вел гостей, показывая местные достопримечательности. А на встрече уже супруга бежала. Полы пальто развивались, так что добежав, прыгнула мне на руки и мы жадно стали целоваться. А когда я наконец отлип от нее, уловив странные взгляды гостей, сказал: «Что, мы целую неделю не виделись? Восемь дней вообще-то», поправила-то меня. Тут я стал представлять той наших гостей, от чего глаза Удина округлялись, но о воспитании помнила, чуть приседала, кивая. «Татарочка», — уверенно сказал Карбышев. «Как поняли», — тут же набросился я на того, — «на русскую она похожа». «Глаза-то раскосые», — пожал тот плечами. «Да и имя татарское». «А так красавица! Давно не видел такую красоту!» Наблюдая, как тот ручку супруги целует, вздохнул. «Ну да, есть такое». А так проводил их до родительского дома. Матушку обнял, сестер. Баня теплая, ее подтапливали. Так что, пока гостей за стол, я с соседом подтопил печь, раскочегарев, воды наносил. Правда, сельчан изрядно собралось. Глава поселка прибыл, познакомил и тоже сфотографировал с ними. Со своими уже это сделал. Информацию в Москву я отправил через почтальона, срочную телеграмму на имя Хрулева. Еще милиция по своей линии отправит, им по инструкции положено. А мы пили пиво, распаренное после бани. Те там смывали грязь лагеря и плена, одежду, что я им в Берлине купил, стирали и вот так отдыхали. Свежая килька, черный хлеб, домашняя еда, кайфовали. В смысле, на самолете полетим? Встрепенулся комиссар, что слушал нашу с Карбышевым беседу. Так топливо километров на сто пятьдесят осталось, а до Казани сто. На аэродроме сядем, там или попутным бортом, или поездом. Что-то мне надоело в грузовом отсеке летать, Потер тот шею. Предпочту другие способы передвижения. Тот, кстати, быстро решил этот вопрос через милицию. Ближе к вечеру прилетел У-2, именно на нем тот и полетел пассажиром. А мы на мессере следом. По скорости мы быстрее первыми добрались. А приказ из Москвы был без промедления отбыть в столицу за подписью Берии. Я успел и коляску отдать, и игрушки, и все покупки. Даже две бамбуковые удочки ушли, братьям Дины. Из туалетной бумаги мне пару рулонов, остальные по родным и соседям ушло. Сапоги и галоши тоже. Серьезно подосвободил хранилище. 900 кило свободного на данный момент. Два постера родным подарил. Один в главе поселка ушел, и один в школе, где Рамис учился. С подписями и написал строчки анекдота. Смех те вызывали просто нереальный. Пару газет берлинских. Фотокарточками поделился. Супруга с интересом все покупки изучала. В восторге была. Жаль, отблагодарить не смогла. Мы вообще одни не оставались. Толпилась изрядно народу. Подарки дедушки и бабушки отложили. Им в деревню позже отвезут. Я про них не забыл. А в Казани уже Дуглас пассажирский ждал. Специально за нами из столицы прибыл. Мы дождались комиссара и в столицу, где были в полночь. И нас сразу в Кремль, всех. Под охраной сотрудников НКВД. Хрулев там же был. Дошла телеграмма. А Сталин, после того, как долго обнимал сына, подошел ко мне, посмотрел в глаза и сказал «Спасибо».